Наблюдая за тем, как Мэл наклоняется к зеркалу, чтобы накрасить ресницы, Феврари в глубине души пожалела, что у нее нет привычки пользоваться косметикой. Сейчас ей бы пригодился макияж, возможность замаскировать выражение лица тональным кремом или толстыми линиями подводки для глаз. Химическая броня. Если не считать тюбика лиловой помады, которой она неизменно красила губы перед встречами, где нужно было выглядеть внушительно, Ее последней настоящей вылазкой в мир макияжа был густой слой морозно-голубых теней, которыми они с тогдашней лучшей подругой на заднем сиденье машины тайком намазали друг другу веки. И это было аж в восьмом классе. А сейчас она даже не знала бы, с чего начать. Она подумывала попросить Мэл накрасить ее, но это повлекло бы за собой новые проблемы. «Почему, — спросит Мэл, — Фебруари вдруг заинтересовалась макияжем?» Это из-за Ванды? Другие гости на вечеринке обязательно заметят, если она явится при полном параде, а это никак не поспособствует исполнению ее желания не вызывать к себе излишнего интереса. Она остановилась на лосьоне и бальзаме для губ, присела на краешек кровати и стала ждать, пока Мел закончит. В эти минуты ничего не я, у фебруаря возникла новая забота. Она доверяла трезвым Ванде и Филу, зная, что они ничего не скажут о ривер -Велли, но алкоголь всегда мог повлиять на людей непредсказуемо. И они, конечно, будут думать, что Мэл уже знает. Что, если они решат ей посочувствовать? Фебруари ощутила, как подмышки становятся липкими. «Знаешь, мы можем не ходить», — сказала она. «Я только рада вытащить тебя из дома», — ответила Мэл. Я знаю, что вечеринки глухих не совсем для тебя. Если там есть алкоголь, они для меня». Стуча каблуками, Мэл подошла к двери в ванной и положила руку на бедро. «Теперь можешь сделать мне комплимент», — сказала она. Фебруаря улыбнулась и встала с кровати. «Милая», — сказала она, проводя рукой по изгибу талии Мэл, подчеркнутому облегающим черным платьем. «Выглядишь сногсшибательно». «Угу. «По-моему, со временем ты становишься еще сексуальнее», — сказала Февруари. «Как хорошее вино», — сказала Мел. «Точно. Ты знаешь, мы могли бы остаться дома». «Кстати, о...» Мел резко выпрямилась и вышла из спальни, оставив Фебруари в шлейфе своих духов так хорошо и знакомого апельсинового аромата, янтарного и теплого. «Мы должны взять с собой вино». Фебруари услышала, как Мэл открывает бар, и беспомощно пошла за ней. Они явились с опозданием даже по меркам глухих, чему Фебруари была рада. Она не выходила в люди с похорон матери, и развязная праздничная атмосфера шла вразрез с ее затворническим образом жизни, так что в глубине души она чувствовала себя предательницей. Хотя думать о предательстве было глупо. Маме бы понравилась новогодняя вечеринка глухих, поэтому в попыталась преодолеть дискомфорт. Было ясно, что им нужно наверстать упущенное на алкогольном фронте. К счастью, прежде чем они успели пройти из прихожей дальше, появилась Бет Уоркман с парой своих фирменных коктейлей «Космополитен», которые в и Мел с удовольствием выпили. «Добро пожаловать в мир живых», — сказала Ванда, когда они добрались до кухни. «Она говорит, что рада, что мы выбрались в свет», — перевела «Фебруари» для Мел. Мел достала телефон, извисевший на запястье сумочки, которую брала с собой всякий раз, когда надевала платье. «Я тоже», — напечатала она. «Нельзя же столько смотреть «Чужестранку» и не окосеть». Глаза Ванды расширились. «Вам что, нравится «Чужестранка»?» «Мне нет», — сказала «Фебруари». «Я не фанат путешествий во времени». Взгляд Ванды переместился на экран Мэл, где та написала «Фэб, нет, путешествие во времени оскорбляет ее рационализм». Они обе понимающие рассмеялись, и Ванда потянулась к телефону Мэл, чтобы набрать что-то в ответ. Сначала Фебруаре попыталась заглянуть ей через плечо, но у нее не было очков для чтения, поэтому она могла только наблюдать, как они склонились над экраном. Под прикрытием кухонной стойки «Фебруари» ткнула Ванду в бедро. «Молчи», — сказала она, когда Ванда подняла голову. Либо Ванда так и не поняла, о чем «Фебруари», либо ей было все равно. Она вежливо улыбнулась и вернулась к разговору на экране. «Нет, ну ничего себе», — подумала Феврари. А ведь она говорила Мэл, что Ванда ей понравится, если только дать ей шанс. Она обвела взглядом комнату, рассматривая остальных гостей. Пары глухих, многие из которых были учителями в ее школе, делились своими новогодними обещаниями, наливали друг другу напитки и смеялись. Эти бесконечные улыбки. Она помахала Уиллису и Лорни Уоркманам, которые выглядели слегка подавленными, но помахали в ответ и улыбнулись. Люди они были приятные, но в феврале надеялась избежать общения с ними, чтобы не пришлось снова вспоминать о смерти матери. Она чувствовала себя неприкаянной, пока не посмотрела в другой угол комнаты и не заметила единственных людей, которые не выглядели бессовестно веселыми. Бет Уоркман и учительница актерского мастерства Деп Фикман вели быстрый разговор нахмурив в брови. «Так это Крамер против Крамера?» — спросила Фикман. «Нет, но, знаешь, отчасти я действительно с ним согласна», — сказала Бет. Разве это делает меня ужасным человеком? Конечно, нет. Вы сказали Остину. Фебруари видела, как Бет взяла со столика бутылку «Титос» и налила немного в оба стакана. Они чокнулись и выпили. Как дела? Поинтересовалась Фебруари, когда они обе сделали глоток. Это было не похоже на нее, встревать в чужой разговор. Но она бы не смогла вести светскую беседу с теми, кто выглядел довольным жизнью, а для того, чтобы устроиться в углу в одиночестве, она была еще недостаточно пьяна. Бет и Деп укоризненно посмотрели на фебруари. Деп поджала губы и начала вытирать пятно на блузке. «Извините, не хотела мешать». «Нет-нет, все в порядке. Мы говорили про Скай». «Кстати, поздравляю, и какие вы молодцы, что решились на вечеринку с грудным младенцем». «После нескольких месяцев недосыпания уже все равно» сказала Бет, слабо улыбаясь. Деб продолжала демонстративно тереть блузку. Февруари уже начинала думать, что она влезла куда-то, куда не стоило влезать. Что-то не так со Скай? С Генри? С тобой все окей? Тебе что-нибудь нужно? Все в порядке. Просто небольшая семейная драма. Генри упорно настаивает на имплантации, и все это всплыло за ужином. Бет указала на диванчик, где сидели ее родители. Уиллис громко храпел, одноразовая тарелка с закусками почти выскользнула из его ослабевшей руки. Феврари была потрясена. «Имплант? Для Остина?» Бет и Депп рассмеялись. «Для Скай», — сказала Деп. «Остин? Вот это был бы нонсенс». «Скай?» Но Остин сказал, «Я думала, она слышащая». «Мы тоже так думали», — сказала Бет. «И какого вы мнения по поводу импланта? Я вот даже не знаю. Можно и так, и так. У многих детей в Ревервелле есть импланты, правда же, Фэб? Это сейчас обычное дело». «Это да». Вообще, мы с Беном как раз говорили о том, что надо превратить эту кладовку за кулисами в своего рода аудиокомнату, чтобы они могли приходить туда играть на музыкальных инструментах «Экспериментировать с приложениями для обработки музыки на iPad-е было бы круто, да?» «Ага», — без энтузиазма сказала Фебруари. Она посмотрела на Бет, которая сделала глоток из своего стакана. Чем дольше Фебруари не отводила взгляд, тем больше Бет пила. Она знала о закрытии. Конечно, знала. Какой человек не поделился бы такой информацией со своей женой?» Снова охваченная страхом, что Ванда проболтается Мэл, Фебруария извинилась и вернулась на кухню, где Мэл, улыбаясь, поманила ее с противоположной стороны барной стойки. Ее улыбка успокоила Феврари. Она подняла указательный палец, чтобы Мэл ее подождала, и направилась к сервировочной тележке с напитками. Она приготовила коктейль, худо-бедно похожий на тот, что делала Бет, и присоединилась к Мэл и Ванде который в свою очередь теперь присоединился муж. Кто-то включил телевизор, и хотя в феврале и Мел смотрели в экран под неудобным углом и не видели, как спускается шар, они начали обратный отчет и поцеловались одновременно с остальными гостями. В новогоднюю ночь на Таймс-сквер в Нью-Йорке с вершины небоскреба опускается светящийся шар, который достигает нижней точки ровно в полночь. Потом Элла ушла искать туалет, а в феврале осталась одна в водочном тумане, на долю секунды почувствовав облегчение от того, что матери больше нет. По крайней мере, она не увидит, что будет дальше.